Глава тринадцатая Проснувшись, увидела знакомый потолок. Я находилась в своей спальне. Вспомнив вчерашнее, поежилась. Хорошо, что Даран пришел мне на помощь. И не думала, что буду рада метке. Приподнявшись, я откинула одеяло. Кажется, засыпала я в комнате Дженни, а проснулась в своей комнате. Наверняка меня перенес сюда Ренфорд. От мысли, что он видел меня в одной сорочке, я покраснела. Хотя чего стесняться? Не только видел, но и трогал. Выглянув в окно, обнаружила, что солнце опускается за горизонт. Неужели я проспала всего несколько часов? Однако я чувствовала себя выспавшейся и хорошо отдохнувшей. Похоже, Дженни добавила в ванну какое-то успокаивающее средство. Я спала почти сутки. Потянувшись, я посетила уборную и переоделась в платье горничной. Стоило заколоть волосы, как в дверь постучали. «Войдите!» — крикнула я. «Здравствуй, Лив!» — мягко сказал Ренфорд, держа в руках под нос. «Я принес тебе чай и сладости». Я настолько удивилась, что никак не могла найти слов. Некроманты не ждал их. Он расставил на столе чай, фарфоровые чашки, блюдо с невероятно пахнущей выпечкой и пиалу с джемом. «Спасибо!» Наконец выдавила я из себя. Меня затопило смущение. «Хозяин дома сервирует стол для своей горничной». Не думала, что он способен на такое. Рэнфорд устроился на стуле и налил мне в чашку чая. Только сейчас я обратила внимание, что он выглядит уставшим. «Поешь, Лив. Ты долго спала, нужно восстановить силы». Я подтянула ближе слойку, чувствуя себя героиней какой-то комедии. Откусив, закрыла глаза от удовольствия. Мужчина прав. Я здорово проголодалась. Некоторое время мы молчали. Я завтракала, а некромант наблюдал за мной. Когда я покончила со слойкой, некромант придвинул мне блюдца с шоколадными конфетами. Судя по обертке, из самой дорогой кондитерской лирана. Всегда было интересно их попробовать. «Верно, Дженни сказала. Девушки любят сладкое». Улыбнулся хозяин, глядя на меня. «Не стоило!» Тут же замялась я, отодвинув тарелку. «Еще как стоило!» Нахмурился мужчина. «Я виноват перед тобой!» «Вы не можете быть ответственны за всех в доме!» «Пожала я плечами!» «Виконт ты прежде домогался меня, я должна была сказать вам!» Черный взгляд некроманта остановился на моем лице. «Почему ты не сказала мне?» Опасалась вашей реакции. «Вдруг вы сочтете, что я сама намекала ему на...» Произнести последнее слово у меня не получилось. Покраснев, я опустила глаза. «Мне бы и в голову это не пришло. Ты же смущаешься даже взглядов в свою сторону. Кто бы ни был твоим первым мужчиной, ему следует поучиться обращению с девушками». мы снова замолчали, я уничтожала шоколад зажмурившись от удовольствия на языке раскатывалось множество оттенков вкуса куда там той конфете который угощал меня ник открыв глаза я вдруг увидела что некромант приблизился теперь наши лица разделяло всего несколько дюймов дыхание сбилось а сердце судорожно застучало где то в горле. Я внимательно рассматривала его. Обеспокоенный взгляд, черные волосы, собранные в хвост, твердую линию подбородка. «Ты испачкалась», — хрипло произнес Ренфорд, погладив меня по нижней губе. От этого прикосновения меня пробрала дрожь. Тело наполнилось истомой, и я вдруг поняла, что возбуждена. «Почему я так реагирую?» Некромант продолжал поглаживать меня по губе. Его потемневший взгляд ясно говорил о том, что и ему нравится это занятие. Прерывисто выдохнув, я взяла себя в руки и отпрянула. «Вчера меня едва не изнасиловали, а сегодня я принимаю ласки от другого мужчины? На мне даже нет артефакта!» Отвернувшись, я сама утерла шоколад с губ. Ренфорд со вздохом отодвинулся. «Я усовершенствовал твою метку. Если ты прикоснешься к запястью и позовешь меня, то я услышу и приду на помощь. Не сразу удалось осуществить эту идею, но результат того стоит». «Так вот почему он выглядит таким уставшим. Ночью он работал над меткой, чтобы защитить меня. Открытие оказалось приятным, и я вновь одернула себя». Ренфорд просто несет за меня ответственность, только и всего. Спасибо. Поднос почти опустел, и завтрак подошел к концу. Неужели я в одиночку уничтожила всю еду? Однако некромант не спешил уходить. Сегодня праздник сотворения мира. Я озадаченно моргнула. Точно, забыла. в этом особняке я уже совсем потеряла связь с реальностью в имени римартов перед балом маскарадом будет собрание магов где я и дженни должны присутствовать хочешь поехать с нами я удивленно уставилась на него а разве можно до да важной информации тебя не допустят но сможешь хоть немного развеяться я закусила губу размышляя Видеть Кэтлин и Джастина мне не хотелось. Особенно последнего. Я еще помнила его искаженное похотью лицо и понимала, что он будет зол. Но покинуть особняк хоть на несколько часов... Ради этого я была готова потерпеть. Может, мне удастся взглянуть на празднование. Уверена, в доме мэра соберутся все сливки общества, и бал будет невероятным. «Хорошо», — согласилась я. «Тогда спускайся вниз, экипаж подъедет через час». Ренфорд, не слушая мои возражения, сам составил посуду на поднос и ушел. Я, взбудораженная его появлением, этим завтраком и новостями, заметалась по комнате. Заставив себя остановиться, сделала глубокий вдох и спустилась вниз. На кухне обнаружилась Дженни. Она заканчивала уборку и что-то напевала себе под нос». Заметив меня, она улыбнулась. «Привет, Лив. Как ты себя чувствуешь?» «Отлично», — кивнула я. «А я сегодня ответственная за кухню. Каша сгорела, так что, поверь, ты ничего не потеряла. Едва выйдя из-за стола, Даррен поехал в город за сладостями. Видимо, не хотел пугать тебя моей стрепнёй. Смутившись, я присоединилась к уборке. И в четыре руки мы быстро привели всё в порядок. «Спасибо вам за вчерашнее», — сказала я Магичке. На глаза вновь навернулись слезы, и я отвернулась. «Не за что, милая! Если бы я успела вперед брата, то поджарила бы младшему Риморту что-нибудь жизненно важное». Дженни улыбнулась, но у меня вовсе не было уверенности, что она шутит. Уж слишком разозленной выглядела женщина. Вскоре подъехал экипаж, и Ренфорд велел мне собираться. Сборы были быстрыми. Я схватила маленькую сумку, с которой приехала, надела теплые чулки и свое самое лучшее платье. Из тех, что заказал мне некромант. Верхней одежды у меня не было. Я ведь явилась сюда совсем налегке. За то время, что я провела в особняке, осень окончательно вступила в свои права. Узнав о моей проблеме, Дженни пожертвовала мне свой плащ. От него исходил тонкий аромат цветочного парфюма и дыма. Он очень подходил Магичке. Моя обувь тоже не была предназначена для нынешней погоды. Но здесь женщина помочь не могла. Размеры у нас не совпадали. Впрочем, мне нужно было лишь дойти до кареты. Сама Магичка не сменила штаны на платье. только набросила поверх рубашки кожаную куртку. Некромант неодобрительно покачал головой, но делать замечания сестре не стал. Выйдя из особняка, я вздохнула с облегчением. Даже не верилось, что удастся посетить Лиран. Оказывается, я успела соскучиться по городу. В экипаже Ренфорд вместе с Дженни устроились напротив меня и тут же углубились в чтение каких-то бумаг. Лошади пошли шагом, и только сейчас я вспомнила, что в Макпочте меня дожидается письмо от Оливера и Аманды. Мы же договорились обменяться новостями на праздник сотворения мира. Пока Магичка с Некромантом занимались делом, я скучала. Поэтому, когда мы въехали в город, я тут же прикипела взглядом к окну. Из-за толчии карета двигалась медленно, и у меня было время поглазеть. Лиран украсили яркими гирляндами в форме листьев. На каждой площади играли уличные музыканты. Торговцы зазывали покупателей, слышался смех детей. Атмосфера праздника заворожила меня. Как же мне хотелось выскользнуть из кареты и присоединиться к толпе! Вздохнув, отвела взгляд от окна. «Ладно, пусть мне не суждено повеселиться на дне сотворения мира. Лучше съездить к Риммортам, чем безвылазно сидеть в особняке». «Устала?» — спросил Ренфорд, закончив разговор с сестрой. «Почти приехали». Я удивленно вскинула брови. Каждый горожанин знал, что имение мэра на западе Лирана. Сейчас же мы находились в торговых кварталах. Вскоре экипаж остановился. Некромант вышел первым и подал руку Дженни. Магичка выскользнула наружу и просисюкала, потрепав Ренфорда по щеке. Братик, ты такой милый. Мужчина дернулся, укоризненно посмотрев на нее, но промолчал. Похоже, привык к эксцентричности сестры. Я собиралась выбраться из кареты самостоятельно, но некромант и мне протянул руку. Вложив в нее свою ладонь, я вздрогнула. Соприкосновение наших пальцев заставило покраснеть, и я поспешила сойти вниз, едва не упав. «И где же мы?» Вывеска на здании гласила «Лавка готовая одежды», а в витрине красовалось несколько манекенов в платьях и плащах. Я удивленно выдохнула. «Мы что, приехали покупать вещи?» Судя по всему, именно так. Ренфорд вошел в здание и потянул меня за собой. Дженни, обнаружив неподалеку магазин с магическими предметами, обещала найти нас попозже. Ее глаза загорелись предвкушением. Кажется, она даже облизнулась. В лавке было пусто. Завидев нас, пухленькая женщина соскочила с места и нервно поправила очки на носу. «Добрый день! Меня зовут мисс Милдред. Чем могу помочь?» Она расплылась в улыбке, обрадовавшись посетителям. По-видимому, в праздник куда популярнее таверные и уличные представления. «Подберите верхнюю одежду и обувь для девушки». «Но мы не торгуем обувью!» — начала женщина, но смолкла под взглядом Ренфорда. Спустя пару минут мне предложили примерить несколько плащей. Откуда-то выскочила помощница, худенькая девчонка лет пятнадцати, которую отправили в обувную лавку. Я выбрала третий плащ из темно-зеленой шерсти, с опушкой из меха. Едва примерив его, я пришла в восторг. Вот только сложно представить его стоимость. Конечно, у меня остались кое-какие средства после оплаты учебы брата и сестры, но тратить их я не собиралась. Я все еще надеялась сделать ремонт в доме. Но даже этих монет у меня не было с собой. Девушка принесла несколько пар обуви, и я выбрала аккуратные рыжие ботиночки на небольшом каблуке. Они идеально сели по ноге и были рассчитаны даже на более холодную погоду. Кинув меня взглядом, Ренфорд удовлетворенно кивнул и расплатился с хозяйкой лавки. Мне пришлось промолчать и сделать вид, словно это само собой разумеется. Не закатывать же скандал. Да и теплые вещи мне нужны. Уверенно мисс Милдред подумала, что я содержанка богатого господина, что, впрочем, не так уж далеко от правды. Только помимо этого я еще и готовлю. «Идем, мы уже опаздываем к римортом. На улице я тихо произнесла. «Спасибо, мастер Даррен». Некромант посмотрел на меня и хмыкнул. «Только не вздумай говорить, что вернешь мне эти деньги. Я не попрошу тебя отработать их. Ты уже ясно дала мне понять, что согласилась на близость со мной из жалости». Я поспешно прикусила язык. Нет, я вовсе не ожидала, что он затащит меня в постель за плащ и ботинки. Пожалуй, это было бы слишком даже для Ренфорда. Но неприкрытая обида в его голосе меня удивила. Жалость просто убийственна для самолюбия мужчины. Не думала, что он воспримет все подобным образом. Да, я опасалась за него. Честно говоря, если бы не критическая ситуация, я не согласилась бы на постель. Но если признаться самой себе, я тоже хотела этого. Но Ренфорд не должен об этом знать. Пусть он злится на меня, считает, что я совершила некий акт благотворительности и спасла город. Оливия — спасительница. В карете Дженни не оказалось. Выругавшись, некромант велел мне ждать. Не успела я заскучать, как он вернулся вместе с сестрой. Леран все больше охватывало веселье, и к Римортом мы добрались спустя час. Ренфорд был недоволен. а я чувствовала себя виноватой это из за меня мы задержались с другой стороны некроман сам предложил мне поехать с ними почему то складывалось ощущение что он не хотел оставлять меня одну может особняк без хозяина все же опасен для гостей даже если гость с меткой имени римартов встретила нас с сияющими окнами и громкой музыкой. Деревья вокруг были украшены лентами и подсвечивались разноцветными магическими шарами. «Красиво!» Мы вышли из экипажа, и некромант приказал кучеру ждать нас. Дверь распахнулась, едва мы поднялись на высокое крыльцо. Пожилой дворецкий, одетый в идеально выглаженный фраг, церемонно произнес. «Мастер Ренфорд! Мастер Ренфорд!» Увидев наряд Дженни, он дернулся, но продолжил. «Добро пожаловать в имение Римартов». Я чуть не хихикнула, а магичка закатила глаза. Меня старик проигнорировал, безошибочно распознав во мне прислугу. Мы вошли внутрь, и я покрутила головой. Холл был великолепен. Резные деревянные панели на стенах, плитка на полу. Огромная лестница, застеленная ковром, вела наверх. Его светлость выделил вам покои, где вы сможете остановиться до начала бала Маскарада. Дворецкий почтительно склонил голову. — Прошу за мной. — Я не собираюсь оставаться на бал, — отмахнулся некромант. — Где проходит собрание ордена? — Собрание перенесено на вечер, сразу после официального открытия бала графом. Ренфорд мученически вздохнул. «Что ж, веди нас!» Я последовала за ним, внутренне ликуя. «У меня все-таки будет возможность взглянуть на бал. Уверена, у прислуги есть свои способы».